По уровню источника ведения, этот том — один из наиболее слабых среди посвященных ранней истории. Он основан на летописях, Большого числа феодальных центров Киева, Галича, Холма, Владимира, Ростова, Новгорода и других, которые весьма противоречиво освещают одни и те же события и носят на себе следы многократной редакторской переработки старых текстов летописцами враждующих княжеств и сменявших друг друга князей. Соловьев отдавал себе отчет в том, что одни и те же события по-разному оценивались летописцами Киева и Владимира на Клязьме, но он не шел дальше того, чтобы примирить, как-то согласить их противоречивые известия. Автор вследствие этого дал своего рода сводную летопись событий, выбранных в основном из Ипатьевской, Лаврентьевской и Новгородской летописей, и пополненных значительной долей ссылок на Татищева, догадки которого зачастую признаются в качестве источника. Из 463 примечаний и ссылок на источники около сотни содержат упоминания труда Татищева. В «Летописце» автор видел прежде всего грамотного современника, принял на веру его моральные критерии, не пытаясь разглядеть под ними политические и классовые интересы. Не обратил Соловьев внимания и на церковную идеологию летописцев, что привело его к апологии церкви, которая выступает как сила надсословная, главным образом в роли миротворца. В итоге получилось так, что вслед за киевскими летописцами Соловьев признал за политическую реальность родовую теорию, а также идеализировал князей Владимира Мономаха, Изислава Мстиславича и других. Пользуясь летописью смоленско-киевских Ростиславичей, он превознес и этих князей не подозревая, что имеет дело с материалом, тенденциозно подобранным и обработанным их придворными книжниками. Смотрите «Приселков», «История русского летописания», «Ленинград», 1940 год, страница 47 и следующая. Тоже произошло с ним и в описании событий XIII века где источники еще запутаннее, особенно в части, освещающей политику Мстислава Удалова и противоречия между Владимиро-Суздальскими и галицко волынскими князьями. Соловьев оставил без внимания неполноту и пристрастное освещение в ранних киевских летописных сводах истории галицко волынских Полоцко-Минских и иных земель. Отсюда возникла недооценка уровня их развития. Сведения о них носят характер дополнений к истории Киевской земли и недооценка политики Юрия Долгорукова. Зато, в дальнейшем, держа в руках уже Владимирский княжеский свод, прославлявший Андрея Боголюбского и его преемников, автор без критики принял его известие и пришел к заключению, что именно здесь и только здесь зародилась наследственная княжеская власть, возникли государственные порядки. История народов нашей страны в томе втором труда Соловьева. Эта тема и в томе втором продолжает оставаться на заднем плане, служа лишь фоном деяний правящего княжеского рода. Внутренние истории народов мы в труде Соловьева не найдем. Главное, непомерно большое внимание уделено Соловьевым борьбе Руси с половцами. Русь граничила со степью а в степи скитались разноплеменные варварские орды. Среди них главное место занимали половцы. Для Руси борьба с половцами и отношения княжеские составляли главный интерес. Но из отдаленных концов с севера, запада и востока доходил слух о борьбе русских людей с другими варварами, окружавшими их со всех сторон. Таков взгляд автора на историю народов. Поэтому об отдельных народах Соловьев говорит лишь тогда, когда речь идет о вооруженной борьбе против них. Так упоминаются народы Прибалтики, эстонцы, латыши и литовцы, карелы и финны, югра, камские болгары, воинственные толпы прикавказских народов. Причин экспансии русских феодалов в земли соседних народов Соловьев не касается». Лишь в одном случае, где речь шла о походах на земли народов Поволжья, он счел нужным дать такое пояснение. Повинуясь природным указаниям, суздальские князья распространяли свои владения вниз по Волге, причем постоянно должны были бороться с болгарами, мордвой и другими инородцами. Надо иметь в виду еще одну особенность освещения этой проблемы Соловьевым. Он не делает разницы между борьбой русских князей с враждебными агрессивными нападениями на Русь извне и их собственными завоевательными походами на соседние земли. Так в одном ряду стоят в его труде нападения на Русь шведских феодалов и походы русских князей на чуть. Вопросы внешней политики в труде Соловьева Истории внешней политики как таковой — В этой части труда нет, но неоднократное обращение к внешним отношениям вылилось в серию небольших очерков по династической истории Чехии и Польши. Соловьев не сомневался, что эти страны, подобно Руси, имели родовую организацию власти. В Польше по смерти Болеслава III Кривоустого начались те же самые родовые отношения, какие мы видели до сих пор между князьями русскими и чешскими. Некоторые сведения приводятся также относительно истории Швеции и Венгрии. Наиболее полная картина широких международных связей Древней Руси со странами Европы и Азии содержится в книге Пашута «Внешняя политика Древней Руси. Москва, 1968 год». В ней изложена история внешней политики Руси на 300-летний период до середины XIII века. Показана огромная роль Руси в истории Средневековья. Истории внешней политики древнерусского государства на самом раннем этапе его существования посвящены книге Сахарова Дипломатия Древней Руси 9-1 половина X века Москва, 1980 год и Дипломатия Святослава Москва, 1982 год. Освещение борьбы народов нашей страны за независимость в труде Соловьева. Это ключевая для истории XIII века тема, крайне скупо отражена в томе. Это и понятно. Если в труде нет внутренней истории народов, нет анализа феодально-экспансионистской политики русских князей, то тем более не осталось места для характеристики справедливой борьбы народов за независимость против наступления немецких, шведских и датских феодалов. Соловьев не увидел большого события восточно-европейской и международной истории в той борьбе, которую вели народы нашей страны и прежде всего великий русский народ с наступлением с Запада и Востока.